Эпилог. Вальяжно откинувшийся в кресле мужчина был доволен. Заседание совета прошло даже лучше, чем планировалось. Пепел и тлен окончательно переругались и вот-вот были готовы вступить в открытый конфликт. А их домен, как обычно, официально занял исключительно миротворческую позицию. Доклады наблюдателей тоже радовали кем-то. По их словам, во время обытия тленников у пепельников даже не обошлось без небольшой стычки. Считая подробности, мужчина не удержался от улыбки. Правда, взяв следующую бумагу, уже задача нанахмурился. Один из утренних докладов был коротким, но совершенно не вязался со всеми остальными. И это настораживало. Судя по информации наблюдателя, Данатан Тленник рано утром Зачем-то привезв в здание совета содружества молодую девушку. Сначала наблюдатель решил, что тленник решил развлечься, тем более вскорь, после начала совета, девушку увезли. Однако странным оказалось то, что увозил её пепельник Александр Леарт. На всякий случай наблюдатель решил узнать, кто эта девушка, и оказалось, что это его племянница, некая Ева Леарт. Но в свете того, что пепел и тлен находились в жёсткой конфронтации, с чего бы тленнику оказывать услугу врагу и привозить племянницу? Да и зачем её вообще привозить? И увозить почти сразу же. Уже чувствуя, что здесь что-то не так, мужчина постучал пальцами по столешнице и затребовал у помощника информацию по племяннице пепельника — А девушки практически ничего не известно. Проверив базу, спустя несколько мгновений откликнулся тот. Вы ведь знаете, что Лиарт крайне закрытый домен. Упоминается только, что она в этом году поступила в Академию магии имени Гастана Сорейского. Мужчина вздрогнул. Это не могло быть случайностью. И если так, он активировал кейлор и, дождавшись короткого "Да", коротко бросил. Наш план раскрыли. Что? Почему? Емлян надонеслось в ответ. На сегодняшний совет привозили девчонку, которая учится в академии, где недавно был зареил тлянник и пепельник вместе. Они искали его. Я уверен в этом. И если это так, то сегодняшний совет был фарсом, разыгранным специально для нас, отчеканил помощник. Надо узнать об этой девчонке всё, приказал собеседник. И если предположение правдиво, Избавиться от неё. Таких свидетелей оставлять нельзя. Память стереть ей, как минимум. Согласен. Даже не стал спорить помощник. Только одна деталь. Она Леарт. Тем более, рыкнули в Киилори. Ведь у их клана полно врагов, верно? Разберитесь с этим срочно. И Зерило убери, пока его не припёрли к стенке. Связь прервалась. Мужчина потёр запястья. И неприятно усмехнулся. С устранением Зерила проблем не возникнет, а девчонка у клана Лиарт и впрямь полно врагов. Нападению на одну из них никто даже не удивится.